Глава 49. Его величество открыл глаза и потянулся. Как он выспался. И настроение отличное. Мужчина приподнялся, осматриваясь. Нельзя сказать, что обстановка усадьбы соответствует высокому гостю, но чисто, уютно, и постель необыкновенная. Спал как младенец. Позволив себе понежиться буквально пару минут, король встал и прежде чем одеваться, попытался посетить уборную. Овы, в этой спальне обнаружилось только две двери, и ни одна ему не подошла. Первая выходила в коридор, а вторая оказалась надёжно закрыта, и судя по её расположению, вела она отнюдь не в купальню. Видимо, его поселили во вторую половину супружеских покоев. Одевшись, Король распахнул дверь в коридор и едва не ушиб советника. Ваше величество, коротко поприветствовал монарха маркиз де Круазье. Как почивали? Как в детстве? улыбнулся король. Гатье, стыдно признаться, но в своей комнате я не нашёл <кхм> уголка задумчивости. Где бы он мог быть? Я провожу вас, Маркиз поморщился. Здесь настоящая дыра, и то, что вас интересует, находится внизу. Однако купальня на всех, ужаснулся король. Но герцогиня, полагаю, у её светлости есть отдельное помещение для утренних процедур, но она вряд ли уступит его даже вашему величеству, поэтому вам придётся спуститься вниз. Теперь советник уже откровенно кривился. Ужасное место эти медные родники. Ничего, мы тут надолго не задержимся, оптимистично произнёс король. Сейчас позавтракаем и сразу отправимся к владельцу места рождения, а вечером, я надеюсь, уже будем дома, минуя Гладов и гостеприимного градоправителя, а разумеется, мимо Теперь нам ничто не помешает воспользоваться порталом, так зачем тратить время. Оставлю маяк на рудник или деревню, чтобы без помех переходить, когда понадобится. Кстати, Готье займись кое о градоправителем. Бедняга так трясся и потел, так старался угодить, что сдаётся мне ему есть что скрывать. Непременно. Надо бы послать кого-нибудь в деревню. Пусть узнает Доехали ли гладовские сливки общество вчера до родников? Если да, то где они сейчас? Вы планируете с ними встретиться? Я планирую ни в коем случае с ними не пересекаться, а для этого мне надо знать, где эти сливки сейчас находятся. Ваше величество, доброе утро. Вдостоющая герцогиня, словно зная, что король сейчас спустется, ожидала его внизу лестницы. К сожалению, мой дом не слишком облагорожен и не может предложить вам те удобства, которые вы заслуживаете, но всё хорошо, я не в претензии, остановил её речь монарх. И если бы вы нас не приютили, мне пришлось бы коротать ночь в одной из деревенских избушек. А тут я так славно выспался. На самом деле, я довольно неприхотлив, Чистая и удобная постель, свежая пища, возможность умыться утром, приятная компания. Вот всё, что мне требуется в поездках. Как я рада. Просияла герцогиня. Позволите, я покажу вам купальню. Женщина пошла впереди, показывая направление. Вот здесь. Она дошла до двери и указала на неё. Это купальня только для вас, ваше величество. О, благодарю. А где умывалось моё сопровождение? Возле кухни есть ещё одна для гостей. Герцогиня Иброви не повела, делая вид, что не замечает возмущённого взгляда маркиза. Да, сопровождению пришлось довольствоваться удобствами для слуг. Нет. А что? Короля сюда никто не приглашал. не готовился, не ждал. И вообще, раньше здесь вообще не было даже таких удобств. Если честно, она сегодня сама опешила, рассмотрев устройство купальни при покоях её невестки. Вчера особого внимания не обратила. Ну, появилась вода в доме. Уборная. Отлично. Значит, Арман подсуетился, обеспечил жену артефактами. Но утром она такого ещё не видела. никаких артефактов нет и в помине а вода бежит в дом от самой реки и уборная выглядит совсем иначе чем она привыкла но работает исправно дирсагенью распирало узнать больше о диковинных устройствах ведь она не чувствовала никакой магии кроме тепловых камней для нагрева воды как вода из реки которая ниже чем усадьба поступает в дом куда деваются отходы жизнедеятельности, и кто, всевидящий, просвети всё это придумал и построил. Но невестка до сих пор находилась в дальнем домике с сыном, а допрашивать слуг миледи Тереза герцогине далмоз посчитала неуместным. Женщина решила, что сама поговорит с Софией, и уж потом, если ещё останутся вопросы, обратиться к прислуге. Король вышел из купальни не менее ошарашенный, чем она утром вышла из купальни Софии. Миледи, я поражён. У вас вода и а где артефакты? Я не нашёл ни одного, и всё работает. Объясните, как? Это не моя тайна, уклончиво ответила вдова. Я должен узнать подробно. С жаром произнёс монарх. Вы понимаете, что можно будет устроить чистый убор на и в каждом доме, даже в самом бедном, где нет лишних монет на артефакты и их зарядку. Улицы станут чище, подданные здоровее. Но вода, которая сама поднимается в дом без артефактов, это же такое, такое К сожалению, ваше величество, я всего лишь женщина и мало что понимаю в безмагических вещах и устройствах. Но если герцог пожелает, он сам вам всё расскажет. Кстати, о моём сыне. Буду признательна, если вы уделите мне немного времени. О, вы, миледи, времени у меня и нет, развёл руками король, догадываясь, что мать собирается просить о снисхождении. Я не планировал задерживаться так надолго, поэтому завтрак, и мы уезжаем. Но мой сын. Запишитесь у моего секретаря. Монарх кивнул на худого мужчину, который стоял рядом с маркизом де Круазье. Он выделит вам день и час, когда я смогу вас принять. Герцогине ничего не оставалось, только как пряча досаду, присесть в риверансе. Величество проследовал в гостиную, где уже были накрыты столы к завтраку. С аппетитом поел, нахваливая кухарку, а потом сразу засобирался. Вычищенные и оседланные лошади ждали на улице, но рядом с ними король увидел и экипаж герцогини. Вы тоже уезжаете? удивился мужчина. Далеко? Вы же не прогоните меня? улыбнулась миледи Мне хочется посмотреть на место рождения и хочу познакомиться с его владельцем Признаться, все только и говорят о станах и изделиях из него. Как я могу упустить возможность увидеть всё своими глазами? Стан третий не очень хотел, чтобы при беседе с хозяином рудника присутствовали посторонние. Но герцогиня была так любезна с ним, а ночью в её доме так чудесно, а он испытывал некоторую вину за ссылку её сына. Потом эти удивительные приспособления, которые без всякой магии обеспечивали дом водой и убирали нечистоты. Если он откажет матери, кто знает, возможно, потом её сын откажется открывать тайну без магических устройств. Да и что женщина сможет понять из беседы мужчин? будет глазами хлопать, а спустя час у неё всё вылетит из головы. Хорошо, миледи. Только имейте в виду, мы поедем быстро. Владелец места рождения встретил их у выезда из усадьбы. Ваше величество, мужчина поклонился. Я Верис Артан, землевладелец и мастер. Мне вчера донесли, что вы прибыли в Родники и спрашивали про моё производство. Что я могу для вас сделать? Хочу осмотреть мастерские и рудник. Король небрежно ответил на приветствие, внимательно осматривая Вериса. Прошу. Кузнец приехал верхом, поэтому просто развернул лошадь и потрусил впереди, показывая дорогу. Тут до реки, а там совсем рядом. Но у короля накопилось столько вопросов, что он не выдержал и присоединился к Артану. Как ты узнал про рудник? Случайно. Сначала я влюбился, и молодой мужчина белозубо улыбнулся. Моя жена из этих мест. Ну, как водится, приехал знакомиться с родителями невесты и узнал, что тут поблизости есть заброшенная медная шахта. А я Хороший кузнец, и немного знаю плавильное дело, но в Гладове мне не дали бы развернуться. Там целая гильдия, но всё в руках старосты и поделено между своими. Зачем им ещё один конкурент? Я это давно понял, поэтому копил монеты, думал жениться и переехать на другое место. А тут такая удача, рудник. Я его весь облазил, всё посмотрел. посоветовался с невестой и её родителями ты советовался с женщинами поразился король конечно они местные тут всё и всех знают потом жене жить со мной конечно мне важно её мнение что это за семья если решать в одиночку и что они сказали невеста меня поддержала тесть и тёща тоже Я знал, что будет трудно, но глаза боятся, а руки делают. Сторгавал рудник, потом деревню и угодья, хотя какие это угодья? Кусок реки, скалы, болота и кусок леса. Но для рудника подходящие. Потом нанял в Гладыве работников и двух мастеров, трёх, ещё Никеша, он хороший гончар. Поправил сам себя Верис. И потихоньку дело сдвинулось. Астаном король жадно слушал. Где ты его нашёл? Меть меня не интересует. Астаном я не нашёл, а создал, серьёзно ответил молодой мужчина. Простите, больше ничего о нём не расскажу. Это тайна. Твоя теперь моя. Несколько лет назад купил на базаре у заезжего купца старинный свиток, а в нём Подробное описание невиданного металла. Уж думал, что выкинул серебрушку на ветер, что никогда не смогу создать этот металл, слишком сложный рецепт. Много ингредиентов и последовательность с мерами надо очень точно соблюдать. А ещё особый нагрев. Да повезло встретить Риву. Эта жена моя Рива. Ну и вот кто дал металлу имя. Так было написано в том свитке. станум, прочный, твёрдый. Мне понравилось, вот и оставил. Не в мою честь, значит, но всё равно, символично. За разговором доехали быстро. Король только головой вертел, рассматривая мастерские, брал в руки поделки, затаив дыхание, наблюдал за отливкой, косился на сопровождение, запоминаете? Но те только плечами пожимали. Магия в производстве не применяется, невозможно считать. Наконец, вздольно смотревший король отвёл Вериса в сторонку и предложил продать рудник, мастерские и тайну изготовления станума. Простите ваше величество, но нет, твёрдо ответил кузнец. Это дело всей моей жизни, моя мечта. Вон, сын родился, со временем ему перейдёт. Дурак. Я дам столько денег, что не только тебе, но и твоим внукам не нужно будет работать. Недай всевидящий попятился Верис. Не хватало ещё бездельников растить. Праздность до добра не доводит, а что легко даётся, то не ценится. Нет, ваше величество, не нужно мне столько денег, чтобы не работать. Я без дела и недели не выдержу. Купишь другой рудник? Гарроль искренне не понимал, как можно отказываться от такого выгодного предложения. Пять рудников. Хоть всю гильдию в Гладове купишь и работой, если не сидиться спокойно. Жену спроси. Хочет она госпожой жить, своих слуг иметь, или как сейчас, до конца дней сама стирать и обеды варить? Моя Рива, как я, без дела сидеть не привычна. Хочешь Могу дать титул. Будешь баронетом, дети лордами станут. Благодарю ваше величество за предложение, но рудник и тайна стана мне продаются, а лордство мне и моей семье даже за доплатой не надо. Живём сейчас как хотим, а станем лордами придётся соблюдать всякие ограничения, этикеты, ваши правила. Дети бездельниками вырастут, сыновья не смогут сами себе жену выбрать. простолюдинка не годится, лорды же. А титулованных девиц родители за вчерашнего простолюдина сами не отдадут. Никакой свободы, одни ограничения. Благодарю покорно, но отказываюсь. И прошу меня простить, но мне нужно работать. Молодой мужчина поклонился и ушёл, оставив короля хватать ртом воздух. Что этот неуч себя возомнил? отказал. И кому? Королю? Какой-то кузнец? И ничего с ним не сделаешь. Территории, где расположены мастерские и рудник, ему, стану третьему, не принадлежат, а значит, и владельцам места рождения вместе со своей семьёй не его подданны. Можно сказать, что в земли королевства вклинились земли другого государства, пусть крошечного, Но тем не менее, здесь хозяин этот простолюдин. Величество вынужден был отступить. Пока Новомей сделал зарубку, поднять на уши всех: вдруг есть какая-то лазейка. Вдруг купчью заключили с нарушениями или что-то упустили? А если нет, то он готов удвоить первоначальную сумму. Уникальный металл с уникальным говорящим названием должен принадлежать стану третьему. Ваше величество. Король вздрогнул и с неудовольствием посмотрел на вдову. Он уже и забыл про герцогиню. Меледи. Настроение совершенно испортилось, и король едва сдерживался, чтобы на ком-нибудь не сорваться. Многоопытные придворные сбились в кучку и отошли подальше, со опаской поглядывая на величество. А эта дура лезет прямо ристу в пасть. Что мне будет, если я смогу убедить хозяина рудника пойти вам навстречу? Как ни в чём не бывало, продолжила хозяйка усадьбы, сказать, что удивила это ничего не сказать. Что? В первое мгновение он опешил, но быстро взял себя в руки и приблизился к герцогине. Вы это можете? Скажем так, я попытаюсь, но не продать. А предположим, договориться, что королевство получит исключительное право на выкуп всего станама. Интересует такой вариант? мурлыкнула женщина. Король поразился. Как она поняла, что он готов за Станум отдать что угодно. Подслушать невозможно, ведь при разговоре с Верисом он полу окна кидывал. Подсмотреть в его голове тоже. У него редкий отсекающий амулет, через который не может пробиться даже самый сильный менталист королевства, а женщине такое тем более не по зубам. Значит, просто догадалась. Правильно говорят, что все женщины немного ведьмы. Что ж, Получить право на весь металл даже интереснее, чем выкупить роднико мастерские. Не надо следить за производством, за соблюдением рецепта. Просто платишь монеты и забираешь готовый металл или украшение из него, а дальше продаёшь всё уже от своего имени. Да, это ему нравится. Назовите вашу цену, и я подумаю, соразмерна ли она оказываемой услуги. Воз сакамерный изрёк король, мысленно перебирая, что может потребовать женщина: ясное дело, драгоценности, или право сидеть при короле, или другую такую же чепуху. Да, пожалуйста, он готов. Вы вернёте моего сына домой? Больше мне ничего не нужно, ответила герцогиня, в очередной раз безмерно удивив короля. Только не своим ходом, Это карман полгода добираться будет. А позвольте ему воспользоваться порталом, когда мальчик пересечёт границу Меджи. Мальчик фыркнул стан третий и бросив взгляд в сторону сопровождения, принял решение. Я согласен. Когда? Оставьте мне два портальных артефакта, настроенных на ваш замок, и отправляйтесь домой. Прикажите стряпчим готовить с договор. Думаю, самое большое через седмицу я привезу к вам Вериса для подписания контракта. Ивдава улыбнулась. И напишите герцогу Далмос, чтобы он собирался в обратную дорогу. Путь не близкий, только до границы Меджи ехать почти месяц. Поэтому не будем терять время зря.